Белов и тайная канцелярия. Ознакомившись с проектом допросов известной персоны, Дементий Палыч понял, что главное, зачем нужен Белов вследствие было не убийство Гольденберга, о чём сообщалось в анонимном доносе, и не шпионские игры. Надобно было доказать, что Белов есть связующее звено между Листоком и молодым двором и стал быть прямой пособник заговора. Доказательств на этот счёт было мало. улик ещё меньше, но ведь это как допрос вести. Ему ли не знать, что зачастую все улики бывают выловлены в вопросных листах. Как по евангельской заповеди каждый человек грешен, так и в судебских делах всяк от рождения хоть в чём-то да виноват перед государством. Шевезу достаточно наболтал. Тут тебе и политические тайны, и взятка от прусского короля, а Белов в этой мутной водице рыбкой плавает. Что ему там надобно? 4 года назад встречался он мельком спрытким в юношам, сидел тогда Гордомарин перед тайной канцелярией, ощипанным воробушком. Как-то он себя сейчас поведёт? А ра начинать работать с Беловым, уже и прямое распоряжение получено, и порыв к делу есть, а Дементий Палч всё как будто отлынивал от допроса. Белову, конечно, известны подробности о подмене сокромоза. А желательно, чтобы эти подробности не попали в вопросные листы. Вовсе ни один дементий палоч был виноват в провале дела мальтийского рыцаря. Ему велено было повременить с допросами на каменном носу, повременил. Мысль-то правильная. Испугаться дессокромоза тюрьмы и станет сговорчивее, кто ж мог предположить, что его похитят? Убедаюсь ещё в том, что похитили не сокромоза, ведь это Оленев на мызе сидел. Всё дело в подмене. А коли захотят найти в этом виновного, то за все просчёты будет отвечать он. Дементий Палыч Шуриков. Непрофессионалу покажется глупой его затея, спрятав в ходе следствия столь важный проступок. Опросные листы штудируются самим Шуваловым, но папки с делами похнут на глазах. Вопросов будет много, каждый подследственный и свидетель будет петь свою песню. Если постараться, то побочную линию о подмене сакромоза можно уподобить слабому ручейку, который вливается в широкую реку, а там уже вода вся перемешана. Главное, чтоб Белов правильно повёл себя на допросе. Надо бы на ему об этом намекнуть. Всё логично, всё правильно, но была у этого предмета изнаночная сторона, которая нессказанно мучила Дементия Палыча, а правильнее сказать, томило. Ранее он никогда не брал взяток, почитал себя человеком честным и гордился этим. Дементий Палыч и подозревать не мог, что внезапная утрата гордости и внутреннего достоинства будет так болезненна. Может, это и называется угрозами совести. И опять-таки в слове угрожение имеется не точность. Что угроза-то? -то? Работа у него сволочная, платит не весть как много. Если он взялся об фир, так это только компенсация за недоплаченное жалование. И перед Богом он чист. Раз уж создал его Господь не по образу своему, а с хромой ногой, так хоть расплатись богатством-то. Но ведь с другой стороны, он теперь раб этого богатства. Кому служить долгу или более заботиться, как князя оленьего сухим из воды вывести? Если последнее, то со службой покончено. А коли так, То, что ему теперь задело до сокромоза Белова, Листока и всей тайной канцелярии, странный это был допрос. С подследственным хорошо работать, если он испытывает понятные человеческие чувства, скажем, страх, это самое обычное, или ненависть, или злобу, уместно также отчаяние и скорбь. Белов сидел неуязвимым балбесом, испытывая единственное Глубокое благорасположение к следователю. Та ведь не глуп, ох, не глуп. Зачем посещал Листока? Он знал этого господина ещё по Лопухинскому делу, когда их сиятельство проявил к нему милость. Тут же вскользь было замечено, что истинным благодетелем его в те годы был вице-канцлер Бестужев, и пошёл трещать языком. Вернуться к первому вопросу. Он с удовольствием вернётся. К листоку он пошёл, чтобы похлопотать, а други своим Мичмани Корсике, дабы вернуть его в лоно семьи, поскольку тот в Порто-Урейгервик, как каторжный, прости Господи, трудится несколько месяцев. А ведь моряк и превосходный. Далее шёл Пынагири к Влаславу русского флота. Помог ли сток с возвращением друга? А как же? Что это он так радуется? подумал Дементий Палч. Надо будет проверить, участил ли сток в этом деле. Но с чего бы это их сиятельство вздумалось помогать? Зачем второй раз посещал Лыстоко? Всё по тому же вопросу. А третий? Не упомню права. Демити Палыч круто свернул с проторенной дорожки и стал спрашивать о Гольденберге, как обнаружен труп, да с кем? С ближайшим вашим другом Оленивым, говорите. А не много ли у вас подследственных друзей? В самый раз Дементий Палч радостно парировал Белов. Или "Вы меня не узнали? Отвечайте как положено", крикнул следователь, начиная испытывать уместное человеческое чувство, а именно злость. Белов вежливо склонил голову, мол, понял. "Известно ли вам сейчас, где пребывает Оленьев?" "Неизвестно". "Объяснитесь. И извольте с подробностями". "Мой друг пропал 2 месяца назад. Все попытки найти его не дали результата. Саша был полон скорби, печаль его прямо переливалась через край. "Переигрываешь, дружок", злорадно подумал Демитий Палч. "А нам известно, что в доме Листока вы как раз хлопотали о пропавшем оленеве". Демитий Палч ожидал, что Белов смутится, но тот рассмеялся, хлопнул себя по коленке. "Ваша правда, хлопотал". И листок обещал помочь, но не помог. А что же вы к главному-то благодетелю не обратились, к Бестужеву? Саша зорко глянул на следователя. Не успел только и всего. И вдруг Дементий Павлович разом всё понял. Белов пошёл к листоку, разоткровенился и про записку, и про покой великой княгини, и про подмену, а их сиятельство решил сокромоза из этого дела вычленить. Случай-то какой? Нет шпиона сокромоза. приятель лейб-медика. А есть завербованные агенты Ленив. И похитители его никакие не шпионы прусские, а Белов со товарищами. Но если прочие вины Белова сомнительные и требуют доказательств и усилий ума, то нападение на Мызу есть вина подлинная, здесь и доказывать ничего не надо. Пара допросов, очная ставка с караолом, Корсиков в крепость доставить. Дементий получуть-чуть было не спросил в упор. Эмирзаевич напал на Бестужевскую мизу, но вовремя думался: рано об этом спрашивать. Этот вопрос главный, убийственный, на нём нужно всё дело строить. В этот момент он явственно увидел свой сапфир, как лежит он, завёрнутый в бумажку, спрятанный в шкатулку под ключ, а шкатулка та на дне сундука. Но через расстояние, через все эти стенки, Демитий Палыч ощущал сияние камня. Лидащий вговорил: "Продашь камень, сестра у замуж, сам за границу, заживёшь человеком. Но уж нет. Сестра и в девках проживёт. Не дробить, не продавать сапфир он не будет. Одна мысль, что он есть обладатель такого сокровища, сделает его счастливым. И опять тоска навалилась на сердце. Как же не продавать, если он камень в деньги не обратит, то пропащей станет человек." потому что ведь служить надобно, иначе не на что жить. Дементий полуочнулся, как от обморока. Пауза явно затянулась. Вернёмся к Гольденбергу, сказал он строго. А что к нему возвращаться? Белов уже не выглядел балбесом, он внимательно, изучающе смотрел на следователя, пытаясь понять его странное поведение. Убийца не найден. Ваше дело искать, моё давать показания. Допрос ещё тянулся долго и бестолково, хотя был фактически окончен. Нет, не знаю, неизвестен. Оленев ему паспорта оформлял. За границей они не встречались. Недовязшего как бы между прочим, следователь осведомился, какие слова устно или и пистолярно передавал листок их высочеству великой княгини, их высочеству великому князю, сколько раз встречался с их высочествами подследственный Белов отвечал монотонно, вежливо, с приличествующим удивлением, никогда ничего не передавал, ни устно, ни письменно. Подпишитесь вот здесь. Теперь вот здесь. Допрос окончен. Белов медленно поднялся со стула. Мне было до чрезвычайности приятно беседовать с вами, сказал он светским тоном. Лидашев Василий Фёдорович также имеет очень высокое мнение о вашем стиле работы. Сволочь, сказал Дементий Палыч, как только за Беловым закрылась дверь. Завтра ты у меня иначе заговоришь. В камере Саша долго стоял у открытого окна и ловил свежий воздух. Окошко было маленькое, как бойница, и расположено высоко, рукой не дотянуться, но всё-таки лучше, чем ничего. Надопрося он одного боялся. Если заподозрит в нападении на мызу, то отвертеться от этого будет трудно. Лицо под маской можно спрятать, а голос, фигуру начнут задавать путанные вопросы о тещу-то Алёшку с Адрианом, и потянулась ниточка. Старший из команды, он, кажется, прикончил поганое дело. Ладно, об этом пока лучше не думать. Полной неожиданностью были вопросы о молодом дворе и листоке. Похоже, его хотят сделать посредником. Но это несусветная чушь. Однако утром Саша чувствовал, что это обвинение и есть самое опасное. Думай, Белов, думай. Уготовленный на завтра допрос Белова не состоялся, вернее сказать, был отложен на неопределённое время. Виной тому было появление в стенах тайной канцелярии поручика Бурина. Он вошёл в палаты без боязни и громко стал выкликать чиновника Шурикова, Дементия Палыча. Для приватного разговора. Когда тот появился, поручик подмигнул ему многозначительно, сказав, что должен сделать чрезвычайное сообщение. Дементий Палч не ожидал услышать из уст чернявого нагловатого офицера что-либо путнее, и когда тот произнёс: "Сповинный, а потом заявил, что он и есть убийца купца Гольденберга, следователь", ему просто не поверил. Полчаса, а может быть и более того, ушло на пустое припирательство. Дементию Павлучи очень хотелось уличить пришельца в том, что он никакой не убийца, а самозванец, обманщик и плут. Дело решил последний вопрос. А почему вы, содря мой, именно мне решили открыться в столь важном деле? А потому, что вы были мне рекомендованы как человек честный и беспристрастный. Кем же, позволь себе спросить? Бурин полез в карман, достал мятую записку и прочитал по ней чётко. "По ледащевым Василием Фёдоровичем". Демятий палочк крякнул неопределённо. В сей же миг появился писец с бумагой, а через полчаса арестованный Бурин был припровождён в тюремную камеру. В своём чистой сердечном признании Бурин заявил, что пришёл с повинной, мучимый раскаяньем. Раскаевался он не в убийстве Гольденберга, а в том, что испугался и не сообщил по инстанции своевременно о своём честном и патриотическом поступке. Сей Гольденберг, русский шпион, узнал об этом Бурин на маскараде, когда купец пытался его завербовать. Состоялась честная дуэль. Гольденберг выбил у него шпагу из рук, и он вынужден был прикончить негодяя кинжалом. Помимо этого, Бурин ничего более не может сообщить в интересах следсте. Чтобы не возвращаться более к этому вопросу, скажем, что на последующих допросах Бурин не добавил ничего нового, держался безбоязненно и не бездостоинства, и когда ему объявили приговор, а именно понижение в чине и перевод для прохождения службы на Камчатку, был весьма обижен подобной несправедливостью. Хлопотать за него было некому, поэтому обида поручика была оставлена без внимания.